Глава седьмая. А у нас гость. Ромашка. Ромашка бывал у них. Он обещал старику выхлопотать персональную пенсию. Он ухаживал за нютой с её носом. В конце концов он пропал, взяв какие-то бумаги, и старик даже не мог в точности припомнить, что это были за бумаги. Сперва я думал, что это другой Ромашов, однофамилец. «Но нет. Это был он. Я подробно описал его, и Нюта сказала с ненавистью. «Он!» Он ухаживал за ней, это совершенно ясно. Потом он перестал ухаживать, иначе она не стала бы ругать его так, как она его ругала. Он ходил к старику и выведывал все, что тому было известно о Николае Антоновиче. Он собирал сведения. «Зачем?» «Зачем он взял у Вышемирского эти бумаги, из которых, во всяком случае, можно вывести одно заключение, что до революции Николай Антонович был не педагогом, а грязным биржевым дельцом?» Я возвращался от Вышемирского, и у меня голова кружилась Тут могло быть только два решения. Или для того, чтобы уничтожить все следы этого прошлого, или для того, чтобы держать Николая Антоновича в своих руках. «Держать его в руках? Зачем?» Ведь это его ученик, самый преданный, самый верный. Так было всегда, еще в школе, когда он подслушивал, что ребята говорили о Николае Антоновиче, а потом доносил ему. Это поручение. Николай Антонович поручил ему выяснить все, что знает о нем Вашемирский. Он подослал ромашку, чтобы взять бумаги, которые могли повредить ему, как советскому педагогу. «Я зашел в кафе и съел мороженое. Потом выпил какой-то воды». «Мне было очень жарко, и я все думал и думал. Ведь все-таки прошло много лет с тех пор, как мы с Ромашкой расстались после окончания школы. Тогда это была подлая, холодная душа. Но к Николаю Антоновичу он был искренне привязан. Или нам это казалось? Теперь я не знал его. Быть может, он переменился». Быть может, без ведома Николая Антоновича, из одной привязанности к нему он хотел уничтожить эти бумаги, которые могут бросить тень на доброе имя его учителя, его друга. Но это была уже ерунда, и стоило только вспомнить самого ромашку с его бледным лицом и неестественно круглыми глазами, чтобы вернуться к реальному представлению о нем. Я съел еще мороженого, и девушка, которая мне подавала, засмеялась, когда я попросил третью порцию. «Должно быть, ей понравилось, что я ем так много мороженого, потому что она подошла к зеркалу и стала поправлять наколку». «Нет, он ничего и никогда не сделал бы из одной привязанности к этому человеку. Здесь была какая-то тайная цель, я был в этом уверен. Я только не мог догадаться, что это была за цель, потому что мне приходилось судить по старым отношениям между Николаем Антоновичем и Ромашкой, а новые я знал очень плохо». Это могла быть какая-нибудь очень простая цель, связанная с повышением по службе. Ведь Николай Антонович был профессором, а Ромашка — его ассистентом. Даже деньги. Недаром же в школе у него начинали полать когда он говорил о деньгах. Какое-нибудь жалование, чёрт его знает. Я позвонил Вале, мне хотелось посоветоваться с ним, ведь он всё-таки бывал у Татариновых последние годы. Но его не оказалось дома. Он где-то шлялся, как всегда, когда был очень нужен. — Нет, ни жалованье ни карьера, — продолжал я думать. Это он добился другими средствами, более простыми. Стоит только посмотреть на него. Пора было ехать домой, но вечер еще только что подошел. И это был такой московский вечер, такой непохожий на мои вечера в Заполярье, что мне захотелось пройтись пешком, хотя до гостиницы было далеко. ***И я медленно пошел. ***Сперва по направлению к улице Горького, потом по Воротниковскому переулку. ***Знакомые места. ***Гостиница осталась в стороне, а я все шел по Воротниковскому, а потом свернул на Садово-Триумфальную, мимо нашей школы. от Садово-Триумфальной, как известно, очень близко до второй Тверской-Ямской, я вышел на нее через несколько минут и остановился перед воротами знакомого дома. Я заглянул в ворота и увидел знакомый маленький чистый двор и знакомый каменный сарай, в котором я когда-то колол дрова, помогал старушке. Вот лестница, по которой я летел кубарем, а вот обитая черной клеенкой дверь и медная дощечка с затейливо написанной фамилией. Н. А. Татаринов. «Катя, я к тебе. Не прогонишь?» Потом Катя говорила, что едва она меня увидела, как сразу поняла, что я совсем другой, чем был третьего дня у Большого театра. Но одного она не могла понять, почему, придя к ней неожиданно и совсем другим, я весь вечер не сводил глаз с Николая и Ромашки. Конечно, это преувеличение, но я действительно посматривал на них. В этот вечер у меня голова работала, как на экзамене, я всё угадывал и понимал с полуслова. Забыл сказать, что, ещё сидя в кафе, я купил цветы. Я шёл к татарину с цветами в руках, и это было как-то неловко. С тех пор, как мы с Петькой таскали левко и в Энском садоводстве и после спектакля продавали их публике за 5 копеек пучок, я не ходил по улицам с цветами в руках. Теперь, когда я пришёл, нужно было отдать эти цветы Кате, но я почему-то положил их на столик рядом с фуражкой.